Храм Григория Неокесарийского. Назонье Неокесарийский, гончар по кличке Полубес, просёл как небо косаримы и увёл подсолнух керосинный и синий фон и луг сирейный и разрыв травы в изрозец. И слёзы очи засарили. Когда он на небо залез. Ах, отчаянный гончар полубес, Чем глазурный начинял голубец. Лепестки твои кустарь из росы, Только хрупки, как хрусталь, из росцы, Только цвет твой, как анчар, ядовит. С высоты своей гончар говорит — Чем досавать бы, не порочней, чем отчаянье в бабец. Чем он звонче и непрочней, тем извечней из розец. Нестираема краса из розец. Пососите небеса, леденец. Будет красная Москва от огня. Будет Чёрная Москва, головня, будет белая Москва от снегов. Всё повылечит трава из ростков, из изумрудина огня. Лишь не вылечит меня. Я к жене чужой ходил, луг косил, выросцы её кровь замесил и обняв оживший фриз белый весь с колокольни рухнул в низ полубес когда в полуночи бессонной глижу на фриз полубесовский когда тоски не погасить греховным храмам озаримый твержуя небо косаримы косить нам не перекосить